Мегре со своими инспекторами, сменявшими друг друга и, тем не менее, вымотывшимися не меньше, чем объект их травли. Мегре вышел из такси у бароны Нжон и обнаружил Жанвье у стойки. Он не стал притворяться. «Напротив!» «Который?» — сразу же спросил он. Инспектор подбородком указал на человека, сидевшего за столиком в углу.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 «Коньяк. Пятая рюмка с утра. Не взыщите, если язык у меня немного заплетается. Пришлось сопровождать его по всем бистро. Силён, однако. Взгляните на него. И вот так с самого утра. Глаз не опустит, наверное, и перед монархом». Это было похоже на правду. И это было странно. Во взгляде человека не было ни надменности, ни подозрительности. Он просто смотрел на них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 В три часа Люкас сменил Жанвье, когда они с Мегре находились в пивной напротив Северного вокзала. «Фотограф?» — спросил Мегре. — Ждёт на улице, чтобы поймать его на выходе. И действительно, когда поляк покинул, наконец, заведение...